Глава седьмая. Под Угличем. Много дней уж тянутся войска конные и пешие к Угличу, а за ними ползут обозы с припасами и военным снаряжением. Полки так многочисленны, а дороги так растоптаны людьми и конями, что обозные сани увязают в грязном снегу. И дни становятся все длиннее и длиннее, хотя еще морозит, но солнце сияет светлее и лучезарнее. Чаще улыбаются люди — перекидываясь шутками, греются, хлопая руками и, соскакивая с вазов, борются и толкаются. Здоровенный Ермила-кузнец походя валит возчиков, катает их по снегу, орёт от удовольствия и гогочет во все горло. Упарившись, сразу стих он, тяжело плюхнулся на ближайшие дровни и, сорвав с головы шапку, стал терать пот с лица шершавыми рукавами Даматканова озяма. После смерти Бунко Побыл Ермила некоторое время в Волоке-Ламском, но, узнав о приближении князя Ивана Можайского и о походе из Москвы-Шемяки, побежал со своей набранной братьей в Тверь к великому князю Василию Васильевичу. Тут он, сам пятнадцатый, принят был в обозную охрану. «Что, укатали и медведя крутые горки?» — крикнул ему Федотыч, бородатый мужик из обозных кологривов. «Уморился!» — смеясь ответил кузнец. А что не побаловаться, когда наши Москву взяли, а шемяка с князем Можайским и от Волока бежали, и от Углича, задом к нам обернулись, да и зад-то не кажут, боятся, как бы их до крови позаду-то не огрели. Шемяка бежит, а Углицкие-то крепко в осаде сидят, бают наши дозоры, в Угличе пушки у них есть. Ничто, весело крикнул Гермилка, ероша рыжие кудри, — Возьмем град их. — А ты вот скажи, где обозу нашему стоять, Верина? — Под самым угличем версты за полторы. Там у Боят деревнюшка есть с усадьбы Боярской. Токма Боярин-то не живет в ней, а живет его Тивун. Сам Боярин Бают Токма на охоту сюда приезжает. Кузнец хитро подмигнул кологриву и весело добавил. — Значит, пиво и меду попробуем. — А ты мыслишь, батагов там Нет. «По что бы таги засмеялся Ермилка. «Мы полисье, с клюками разными содеем. Комар в носу не подточит, как мы...» «Эй, вы, куда прете?» — закричали конники, выезжая из-за лесного поворота. «Нету тут проезда. Засеки здесь углицкие воины рубили. Сворачивай направо!» «Да нам в вырубке!» — закричали мужики обозные. «В вырубке, мил человек!» «Да озоры стоят в вырубках. Вам сельцо Макарова приказано». Позадь идет вырубков, малость влево, сворачивай в просику. Прямиком в Макарово вопрешься. А боярский двор есть там? Как в вырубках? Крикнул Гермилка. И что-то, Биагубата, не дура, ответил конник. Только в Макарове и есть. А в вырубках? А притч пяти исп ничего нету тебе. А босс свернул в просику. Здесь путь не разъезжен, и сани, по скриповой полозьями, легко скользят по крепкому снегу, бойко подхваченные лохматыми лошадками. Утреннее солнышко стоит над самой серединой просеки, вспыхивает райками на крупных снежинках наста, блещет на снеговых шапках сосен и елей. Вот просика стала сворачивать влево, и вдруг где-то совсем близко взлаяли собаки. «Эх, денек-то ясный какой!» — воскликнул Гермилка. «Глаза слепит, ничего не видать против солнышка». Но солнце на повороте постепенно отходило вправо. Синеватые тени от верхушек деревьев, ломаясь на сугробах, тянулись поперек дороги. Вот обоз въехал совсем в тень, солнце спряталось за сплошной стеной леса, а впереди весело засияла широкая снежная поляна. Дорога, резко изогнувшись, пошла по небольшой речке, на правом берегу которой блеснул золоченый крест над маленькой деревянной церковкой. «Макарова надо быть!» — весело оглянулся к Ермилке Федотыч. гляди коло церкви колоцеркви-то! Усадьба надо быть боярска!» «Верно!» — обрадовался Ермилка, разглядывая высокий бревенчатый чистокол, из-за которого виднелись крыши амбаров, закутов, сараев. А там, — заметил кологрив, щуря от солнца глаза, — там вон и хоромы. Все крыши им по пояс до да горниц. Боярские хоромы стоят почти посередине двора, поблескивая слюдой в окнах второго яруса. Видно и крытую лестницу с площадками, стаченными столбиками, с узорными решетчатыми перилами, что идет прямо к горницам, минуя под клетие. Над деревянной кровлей на четыре ската чуть тянутся из дымницы сизые струйки. Ермила Кузнец нахмурил брови и сказал мрачно Кологриву: «Боярин, видать, здесь, а. Вишь, дым. Поди обед ему стряпают». «Пожалуй, и здесь, а», — согласился Федотович. «А ежели нет его, дворский есть. Все едино, в усадьбу не пустят. Вон, гляди, у хором-то поблизости три больших избы стоят». Сколь, значит, у него тут челяди, слуг, а может, и воев? Не иначе тут вотчина его. Вон, и за церквой людно, целое село, и с более семи будет. Когда княжий обоз шел мимо широко открытых ворот усадьбы, видно было, что на дворе много вазов с разной поклажей. Ключник с подключниками принимал оброк сирот. Мешки с рожью и пшеном, масло топленое, шкуры, яйца, мед, резаных уток и гусей, рыбу мороженую, туши бараньи, говядину. — У нас третий уж день не недоимки батагами выбивают ироды, — молвил Федотыч. кто То-то, — поддакнул Ермила, — не зря тут слуги с батагами около Дворского стоят. — Но и без Ермилы. Все в княжем обозе заметили батаги. Тут же с дворскими был и дьяк, с пером гусиным за ухом и с чернильницей на поясе. Держит дьяк в руках бумагу, читает, бубнит что-то, не слыхать за дальностью. А на красном крыльце, на нижней площадке, стоит в шубе боярин. Ниже на ступеньках пять человек с ножами и копьями. Остановился обоз поближе к усадьбе. А возщики и стражи подошли к самым воротам, где топчется кучка мужиков да женок, заглядывая на боярский двор. — Моего ведут, мы его! — вдруг заголосила тонко одна из женок. — И сруба ведут сердешного. — Не шкни дернув за рукав, сурово остановил ее старик. — Слезой тому не помогнешь. — Не могу я, свекр, батюшка, моченьки мои нету-ти. Нишкни! Не шкни еще строже крикнул старик. — Приказывал я Николке, не меняй барана на тулуп! — В старом проходишь. Да как же в старом-то загоречилась невестка, старый-то чинить уж нельзя, с апреля весь. А Ванюшке моему полушубчик нужен был, да? Ладно. Мрачно молвил старик Аныни, вот за Ванюшку взгреют ему зад и макушку. Он пожевал без зуба ртом и горестно замолчал. А там бара, возле которого стоит сруб, ближе и ближе подводит чернобородого мужика со связанными за спиной руками. Вот он стоит уж у крыльца, бледный весь, губы дрожат. Смотрит он в ворота, видит старика отца и жену, хочет что-то крикнуть им, но сдерживается, хмурит упрямо брови. «Какие за Николкой недоимки!» — кричит Дворский, обращаясь к Дьяку. Дьяк смотрит в бумагу и громко читает. «Николка, сын феоктиста Щегленка, гусей двух до да барана не дал». «Волк ты, Ипатыч! Волк лютый!» — кричит мужик в ярости и, упав на колени перед боярином, молит, «помилуй, господине, «Пожди до осени, до Егория Зимнего! Я тебе барашка отдам!» Но боярин делает знак дворскому, и слуги набрасываются на Николку, обступая со всех сторон, мелькают в взмахе рук, с ботагами сверлят воздух вопли, избиваемого на провиже, надрывается, плачем, причитает жена его». «Ироды окаянные!» — нестерпев, грозно прогудел Ермилка кузнец. «Для сирот хуже вы татар поганых!» Но старик щегленок, что сноху останавливал, ткнул в бок кузнеца и молвил с досадой, «Дурак ты, прикуси язык-то, покуда цел!» «На том и мир стоит!» «Дабы сильный да богатый, сирот теснил!» «Оно от дедов повелось, один с сошкой, а семеро с ложкой!» Сердито оглянув изумленного кузнеца, быстро пошел фиктис щеглено к воротам, побежал потом по двору, звонко выкликивая: Стой, стой! Слушай, Патыч, слушай! Слово боярину! Слово боярину! Стой же, стой, окаянный! Битье прекратилось. Слуги боярские закопошились возле избитого, подняли его на ноги, поддерживая подмышки, чтобы не упал. Ермилка глядел на бледное, искаженное от боли лицо Николки. Тот, увидев отца бегущего к боярину, Нежданный так ласково усмехнулся, что от этой слабой усмешки дрогнуло у кузнеца сердце и защипало в носу. Господине, валясь в ноги боярину, восклицает фиктист, господине, смилуйся, возьми телку за все, а я тех куропаток до да тетёрок еще за остатки малые петлями до да сетками наловлю. Господине, отпусти себе часть от Николку моего. Вот тех рез все и сделаем мы с Николкой-то. Боярин сурово оглядел Щегленка и его сына и сказал громко Дворскому «Ослабони!» «Пусть идет Николка!» «Да чтоб было бы все, как сказано!» Пока слуги развязывали руки Николке, дьяк достал перо из-за уха и, приложив лист к спине одного из слуг, обмакнул перо в чернильницу и приписал за Николкой телушку, куропаток и тетерок, зачеркнув барана и пару гусей. От ворот боярских повели Николку под руки отец и Николки на Марфутка. Мужик еле шел, кряхтел и охал при каждом шаге. Ишь, черти проклятые, тонко выкрикнул вдруг отец Николки, как икра-то ему избили. От прошлого разу слабо отозвался сын, ноги-то еще не зажили, а они по-больному дьяволы били. Не прошли сироты и ста шагов от боярского двора, как там еще кого-то на направёшь поставили». Зачистили глухие удары, а крику нет, стоны только жалобные. «Еще бьют живодеры!» Злобно проворчал кузнец Ермила. «Игнашку Кривого!» — заговорил прерывисто Николка. «После меня его черед. Его шестой раз бьют. Меня ж только мы третий. Батюшка надо мной жалился». «А коровушки-то у нас не будет!» Вдруг заголосила марфутка, вспомнив Пол «Полгода растила, холила». А ты хочешь, как у Аленки, — прошипел старик, — забьют вот они Игнашку. Слыши, крику у его нет, стон токма, а слаб совсем мужик-то. Станет, дура, вдовой. А вдова, да девка-сирота, что горох при дороге, каждый прохожий щепнет. Смолкла жонка, а Николка опять ласково улыбнулся старику и перевел глаза на кузнеца, словно гордясь отцом. — Умен ты, фектист, не знаю, как тебя по-батюшке, — начал кузнец. — Карпыч, — подсказал сын. — Верно, фектист Карпыч, — продолжал Ермила. — А вот наши дровни, садись сюда, сына-то. Подвезем. Вашим Макаровинам стоять с обозом велено. — Сади, сади, дед, — заторопился Калагриф. — Мы-то сами слезем. Слава богу, доехали. — А вы со своими вазами ко мне, — ласково сказал старик. — сколько у вас два, что ли? Три, баешь? Ну и три, не беда. Только мы сена у меня нету те, солома одна. Вы ж двое не разорите нас. Киселько овсяного дадим, каши пшённой сварим с салом. Только вот с хлебушком худо, с лебедой нас хлебушка-то. Ну да верно я, боярин-то говорил, ловок я, тетеревей, куропаток и прочих промышлять. Угостим дичиной. Фектист Карпоч замолчал, поддерживая сына на вазу и привычно шагая у самых санных полозьев, Однако молчать долго он не мог. «Он, Николка-то мой, жонку свою жалел», — снова начал старик. «Да и телушку-то жаль, на молоко надеялись. Сына я более всего жалею. Посуди сам. Один он работник, я ему только подсопник, силушки прежние нету те». «А работай на всех слабо», — заговорил Николка, — «всех прокорми. И князю дай, и боярину дай, и на попов, и на монастыри отработай, да еще война тязорит». Князья за столы друг с другом бьются, а нас грабят до да полонят. «Верно говоришь», — степенно отозвался Калагриф. «Все им отдай, а не дашь, изо рта последний кусок вырвут». «Они вырвут», — крикнул кузнец, — «батагами выбьют». «Марфенька», — обратился к жене Николка, — «беги-ка наперед в избуто. «Штец разогрей, снаряди, что ведаешь. Матушка чаю с детьми смаялась». Ложись, сынок, на дровне, заторопился фектист Карпыч, Лежа, ты не упадешь, я хлеб для коней приберу, а кобылу нашу в закут отведу. Драки бы кол нее у коней не было. Фектист Карпыч махнул рукой, словно недоволен был своей говорливостью, и стариковской трусцой побежал вслед за морфуткой. И по что побегли они? Спохватился вдруг Ермила. Намного ли они ранее нас будут? «А мы и половины дороги не проедем», — возразил Николка, «как они к самой избе и шагом поспеют. На прямки пойдут, а мы в объезд. Макарова-то на той стороне. А берег-то, видишь, крутизна какая, на лошадях тут не въедешь. Нам же вон куда ехать, к мельнице самой. Там мы по плоти не проедем, и берег там совсем низкой. Гермила Кузнец и Федоточ Калагриф обедали у фиктиста Карпача, За столом сидели и хозяева с детьми. Только одна морфутка у края стола присаживалась ненадолго, служила гостям, она, подавая то шти, то кисель, то хлеб, то квас. — Не ахти, какая у нас яствушка! — сокрушалась старуха Евлампиевна. — А и то, славьте Господи, что есть, а едим-то уже без маслица. Сальца есть малость, и зато Господа хвалим. — Ничто, мать! — шутил Фиктискарпыч. — Глянь вот на стены-то, видишь? Тараканов всколь у нас. Стенка вся шевелится! К богатству бают. Старик рассмеялся, а марфутка опять зашмыгала носом и, заикаясь, сквозь слезы прохныкала к богатству, а телушку-то завтра к боярину вести. Молча утерла слезы рукавом и свекровь. А панька, девчонка, острая смекнув, в чем дело, заревела, во весь голос: Бабунька, дедунька, не давайте боярину нашу, чернавушку, не давайте! Она соскочила с лавки и бросилась к печке где в углу была привязана телка, обняла ее за шею и зашлась от рыданий. Иш, лешие, толстопузые!» — не выдержал кузнец. Итак вон, люди в избах курных, будто в мыльнях живут, голодуют, а тут и телушку рвут окаянные». «Будя!» — рассердился Николка. «Не реви, морфутка! Панька, садись за стол! Будя, говорю! Мочи мне нет!» Бабы притихли, да и мужики замолчали еле без всякого разговора. Кузнец, доедая кисель сытой, оглядывал из-под стены, прочерневшие до блеска от многолетних слоев сажи, и грустно следил, как синеватые волны горького дыма медленно уползали через щели неплотно закрытых волоковых окон. Тоска грызла ему душу, а сказать было нечего. Кологрив положил ложку, шумно вздохнул, перекрестился — и сказал хозяевам «Спаси Бог за хлеб-соль». Закрестились вслед за ним и другие. Ермила, истово крестясь на образа в красном углу, тоже поблагодарил хозяев. Марфутка вместе со свекровью убрала все со стола, поскоблила ножом его толстую дубовую крышку, где шти были пролиты. Старуха стерла со стола тряпкой и снова поставила на чистое жбан с квасом и деревянные ковши для мужиков. Бабы же отошли с ребятами ближе к печке посуду мыть. Кур потом из сеней пустили в избу, погреться, поклевать лузги просиной и овсяной, замешанной на помоях, что после обеда остались. Мужики молча пили квас. Только кологрив, степенный Федотыч, обтирая рукавом усы и бороду, несколько раз хотел было сказать что-то, но не говорил. Калагриф лучше кузнеца знал деревенскую жизнь. Видел и понимал все заботы и нужды хозяйства. Наконец Федотыч собрался с мыслями и грустно молвил. «Помню я такое же. И с детства во мне гвоздем засело. Жеребенка тады за оброк у нас взяли. Ох, и плакал я мальцом-то. Так вот у печки и мой шейнка стоял. Увели его, а в избе словно после покойника». Ох, истина, истинно, — горестно откликнулись бабы, но плача уже не было. Она, скотина-то, — продолжала Евлампиевна, — как бы из семьи кто, жалко. Заговорили бабы и будто повеселели. Вспоминать стали, как лет пять назад также вот барашка до да двух ярочек отдавали. Николка ласково усмехнулся и, обращаясь к Алагриву, сказал тихо, — слово-то доброе, печаль утоляет. Оно так, отозвался кологриф. Вижу, вот я горько бабам-то, но ну и вспомнил, каково мне было. Разумею, значит, каково им. Эх! С досадой тряхнул кузнец головой и буркнул сердито: Нет нигде, правды, матушки. Кривда весь мир заела. А ты не серчай, остановил его фиктист Карпыч. Ты парень, как медведь с Чурбаном. Толкает он его отодвигая от борти медовый, а чурбан качнется на веревке, да его в лопы ударит. А злится косолапый, со всей силой швырнет, а чурбан и башку ему разобьет. «А что же нам деять-то?» — хмурясь, — проворчал кузнец. «Нам, черным людям, все одно деять, что барану да зайцу. Ты вот видишь, сирот шкуру сымают, а сироты за князей да бояр с татарами бьются. Когда же князья меж собой ратятся?» То воими у них опять же сироты? А все же, вмешался Николка, перебивая отца, изо всех князей сирота московский наилучший. За им сытей всякому. Николка обернулся к кузнецу и быстро спросил, ты тоже вот за великого князя Василия. Вестима за него, отозвался Ермилка. Не за Шемяку же. Верно, одобрил Фиктис Карпыч. Князь-то московский нам с подручней. Сиротам с Москвой ладней жить. Николка-то мой правду баял. А по что? Слушай, вот сказку я тебе расскажу. Захотел это баран уйти от худа. Идет он путем дорогой, а дорога-то на трое под конец расходится. Тут заяц сидит, ушами водит, глазами косит. Встал баран перед ним. Уставился на него, словно на новые ворота, и стоит. — Да что баран стал? заяц его спрашивает. Куда идти, заяц, не ведаю, Каким путем дорогой лучше. А заяц и говорит, Прямо пойдешь, под нож попадёшь. Будут тебя в котлах варить, На угре их печь. Вправо пойдешь И травы щепнуть не успеешь, Как волк тебя зарежет. Влево пойдешь к мужику попадёшь. Будет он у тебя всю жизнь Шерсть стричь да оброки платить. А коль шерсти не хватит, Так и тушей твои оброк отдаст, Да и шкуру продаст. Постоял-постоял баран, их аж глупо понял. Я, говорит, влево пойду. Все одно везде помирать, а шерсти у меня овости надолго хватит. Пожевал без беззубым ртом Фекли Скарпыч и добавил. Так-то вот и мы, сироты. Все молчали у угрюмо. Кузнец же хмуро сказал. Ты так говоришь, Фекли Скарпыч, а что заяц-то барану ответил? Заяц-то? Оживился старик. «Заяц одобрят его. То бебает он, как и мне, везде смерть, Только мне то в ногах от нее отсрочка. Вот я никому и не иду, а ото всех бегаю». Фетис Карпыч весело рассмеялся и добавил «Калика я бает, калика перехожая, по всему свету с умой божий странник».